Глава шестая. Я в ужасе отпрянула от окна. При всей своей привлекательной наружности мужчина вселял в меня страх. Это тот, кто беспристрастно готов лишить меня памяти, а если узнает, что я иная, то и вовсе уничтожит. Ты чего шарахаешься? Лана подошла к окну и выглянула. Безошибочно угадала причину моего поведения. А этот ищейка не так прост, как хотелось бы, заметила она, усаживаясь на подоконник. «Безошибочно идет по следу. Понял, что мы провели его, но не понял, как. Стоит ему догадаться, как он вычислит тебя». «Но я же в Чете», — напомнила я. «Для ищеек это не помеха. Если возьмут след, то пройдут сквозь альтернативную реальность. Ты даже не представляешь, на что они способны. Злые, как кокеты». Она второй раз упомянула кокетов. «А кто они, эти кокеты?» — полюбопытствовала я. на подобии ваших крокодилов, да уж злобные, ничего не скажешь, согласилась я. А откуда ты столько знаешь о моем мире? Бывала в нем? Конечно, бывала по туристической путевке. Да и в книгах про него много написано. Жаль вот только, что в наших книгах ничего не написано про ваш мир. Как же так? искренне удивилась Лана. Я точно знаю, что у вас полно книг про то, как ваши девушки попадают в наш мир. И их так и называют, попаданки. Только вот не знаю, как им удаются написать эти книги, если, возвращая их домой, им стирают память. Наверное, фантомные воспоминания. — Наверное, — кивнула я, не вдаваясь в подробности. Я и сама не знала, откуда в головах писателей рождаются истории про магические миры. — Ладно, разговоры разговорами, но, может, скажешь, как тебя зовут? — Ах, да, я не представилась, — хлопнула себя по лбу. — Екатерина! По немигающему взгляду Ланы поняла, что имя сильно непривычное для ее уха, поэтому тут же упростила. «Катя!» «Кэти?» – уточнила она, переиначив мое имя на местный лад. «Примерно так», – отмахнулась я. «Вот и познакомились», – как-то угловато подытожила она и добавила. «Может, поужинаем?» «Было бы неплохо», – призналась я, памятуя, что в моем мире уже глубокий вечер. Лана принялась тыкать в стол палочкой. и на столе появлялись ароматные кушанья. У меня даже возникло ощущение, что она работает поваром в ресторане. Настолько они были аппетитными и красиво оформленными. В завершении она ткнула настоящее у столика кресло, и кресел стало два. Потом задумалась и, ткнув на окно, сотворила из него балконную дверь. Движением палочки выпроводила стол с креслами на балкон, скованный балюстрадой. Удовлетворенно кивнула, и, поманив меня за собой, вышла на просторный широкий балкон. Я вышла следом. Ветер взметнул мои волосы и разбросал по плечам. В глаза ударил свет нескольких закатных солнц, заставив зажмуриться. Лана села в одно кресло, я в другое, и мы, глядя на улицу, принялись уплетать деликатесы. Ничего привычного для меня не было в местной еде, но все вкусы казались излюбленными. Очень противоречивое чувство, ничего не скажешь. Я пыталась понять, что из чего приготовлено, но мои попытки не увенчались успехом. Мимо ездили безлошадные кареты, сновали маги и магны, бегали мерли, похожие на котов или собак, и отличались с немыслимым окрасом, количеством ушей, хвостов и лап. Солнце садились за дома, удлиняя их тени и окрашивая улицы в насыщенный желтый цвет. Зажглись окна домов и фонари, стоящие вдоль улицы. Деревья шелестели листвой, дети разбегались по домам. Магический город завершал свой день, погружаясь в сладкую дрему. Мы насытились и теперь потягивали из бокалов напиток, напоминающий ежевичный морс. «Хорошо-то как!» – зачарованно выдохнула я. «Мне тоже нравится!» – кивнула Лана. «Надо будет себе тоже такую комнату создать!» А то в моей окон нет, не то что балкона. С твоими способностями тыкать палочкой можно за минуту перекроить любую комнату на самый изысканный вкус. В Чети колдовать просто, — поскромничала она. Даже ты, наверное, справилась бы. Она достала из складок мантии Чети и положила на стол. Долго смотрела на него, потом начала постукивать по нему палочкой. Чети сначала просто лежал, а потом начал подпрыгивать, словно его било током. В итоге он допрыгался до того, что его распополамило. Был один Чети, а стало два. «Здорово!» – похвалила я. «Подожди радоваться!» – ворчливо осекла она. «А то вдруг не примет тебя. Возьми, попробуй!» Я осторожно взяла Чети. Он уютно лег в руку, как родной смартфон. Похож до чертиков. «Что с ним делать?» – поинтересовалась я, покрутив вещицу в руках. — Придумай, как ты будешь оживлять его. — Оживлять? Это как? Сейчас он совершенно пуст и даже мертв. Но ты должна вдохнуть в него жизнь. Поговори с ним, попробуй вложить душу. Тогда он раскроется. А после никто и никогда не сможет проникнуть в твой чете, какой бы магией ни обладал. Я попыталась активировать экран, как в смартфоне, но не помогло. Из-под тишка глянула на Лану. Она лишь хмурилась от моих неуклюжих действий. Тогда я закрыла глаза, представила, что я одна, только я и мой Чети, мы одно целое. Я люблю его, а он любит меня, будто он живой, часть меня. И тут же неожиданно я почувствовала тепло, исходящее от него, даже смогла бы поклясться, что он, как ласковый кот, лизнул мою руку и замурчал. Я погладила его, и вдруг мое сердце пронзило стрела, словно импульс Чети пробил меня насквозь, и впитал мою энергию. Я распахнула глаза и увидела, как Чети расцвел, как роза, раскрывшись всеми лепестками. Многоцветие вкладок мелькало перед глазами, демонстрируя возможности моего Чети. Он мог переносить меня в разные места, прятать от беды, оживлять сны и воспоминания, мог на экране отображать мои мечты и подкидывать любые подсказки. «Ну и вещица!» Смартфон нервно курил сторонки со своими примитивными функциями. «Спасибо большое, Лана!» – поблагодарила я, прижимая Чети к себе. «Не за что. Это самая необходимая вещь в нашем мире. Скоро ты поймешь, насколько он удобен и полезен». «Уже поняла», – улыбнулась я. Вдруг Чети завибрировал, и из его недр на меня глянул все тот же самый молодой мужчина. Я в ужасе перевернула Чети экраном вниз и положила на стол. Неужели ищейка проник в мой Чети и теперь хочет добраться до меня изнутри? Я запаниковала. Ты чего? Лана с удивлением глянула на меня. На тебе лица нет. Тот ищейка внутри Чети. Я двумя пальцами прижала Чети к столу, чтобы не дать возможности ищейке вырваться оттуда. Там никого не может быть, заверила меня Лана и даже кивнула пару раз, чтобы усилить смысл сказанного. То есть в мой Чети никто не может попасть? — осторожно уточнила я. — Да, — Лана снова кивнула. — Но как так? Ведь сейчас мы с тобой внутри твоего Чети, — напомнила я. — Значит, я есть в твоем Чети. — Это потому, что я позвала тебя. Но стоит мне захотеть уединиться, как ты махом уберешься отсюда, даже если не захочешь того. — Но почему я видела там ищейку? Я с опаской кивнула на свой Чети. — Видимо, слишком много думаешь о нем, — пробурчала Лана. «Перестань доставать его своими мыслями, а то он сядет тебе на хвост!» «Да я и думать о нем забыла!» — честно призналась я. «Вот и хорошо, что забыла!» — кивнула Лана. «А теперь пора спать!» — она встала и направилась к двери. «Спокойной ночи!» — бросила я вдогонку. «И тебе, спокойной! Окно можешь не закрывать, чтобы сны хорошие пришли!» С этими словами она вышла. Я прошла к кровати. Устала повалилась на нее спиной и уткнулась взглядом в потолок. Тяжелый выдался день, а завтрашний таил неизвестность.